Но в особняке барона Алендорфа меня встретили холодно и настороженно, что было вполне ожидаемо. Дверь мне открыла немолодая женщина, по всей видимости, экономка. Вы к кому? Мне нужен камердинер господин Абарона, Фёдора Сепчук, ответил я. Как вас представить? Воловцов Иван Фёдорович, судебный следователь по особо важным делам Московской судебной палаты. Пожилая тетка, просверлив меня взглядом, чуть отошла, пропуская меня пройти. Вошел лакей. Я разделся, сбросив верхнюю одежду ему на руки, и прошел в гостиную. Через минуту в ней появился упитанный мужчина, годов пятидесяти с хвостиком. В николаевских бакенбардах посередине щеки и в усах, с лихо закрученными кверху концами. Был он в роскошном турецком халате, домашних туфлях и курительной шапочке, чтобы волосы не пропахли табачным дымом. Оглядев меня, он представился. Геральд Францевич Алендорф, барон. Воловцов Иван Фёдорович, коллежский советник. Чем обязан? Хмуро поднял брови барон Алендорф. Мне нужен ваш камердинер, Фёдора Сепчук. ответил я Зачем он вам поинтересовался, Геральд Францевич, что я посчитал не очень вежливым? Я должен его допросить, пояснил я. По долгу службы. А что вы желаете у него узнать? спросил барон Алендорф таким тоном, будто я находился у него в подчинении. Прозвучавший вопрос был уже совершенно бестактным и неуместным. Самая подходящая минута, чтобы ответить соответственно. Ведётся следствие. Ваш камердинер Фёдор Осипчук, свидетель. Покуда идёт следствие, в его ход посторонние лица не должны посвещаться. Это запрещено. На него уже допрашивали. Не желал уступать Геральд Францевич. Ничего, с него не убудет, заявил я и упёрся взглядом в хозяина дома. Губы барона неприязненно дрогнули. Похоже, что он не привык, когда ему перечат. "Знаете что?" выставил вперёд ногу барон, приняв позу человека, собирающегося твёрдо стоять на своём. "Мы вовсе не обязаны, обязаны милейший, ещё как обязаны". Не дал я довершить гневную тираду геральду Францевичу. "Мне что, послать за приставом?" чтобы вашего камердинера вывели ко мне насильно. Какое-то время барон Алендорф угрюмо молчал, просчитывая дальнейшие действия. Наконец он подозвал слугу, находящегося поблизости, и сказал ему позвать камердинера. Это произвол. Всё же решил высказать возмущение Геральд Францевич. Я буду вынужден обратиться к господину губернатору. Ваше право. Спокойно парировал я последнюю фразу барона и отвернулся к окну. "Звали, барин?" Я обернулся на голос. Возле герельда Францевича стоял человек в длинной рубахе и плисовых штанах. Лихо закрученные кверху кончики усов и высокие бакенбарды посередине щеки делали его похожим на хозяина. Впрочем, мне уже не раз приходилось убеждаться, что каков хозяин, таков и его слуга. и не только внешне. Звал, недовольно буркнул барон Аллендорф. Вот, Фёдор, этот господин Геральд Францевич неохотно указал на меня, желает тебя допросить. Он судебный следователь. Так меня уже допрашивали? Не взглянув на меня, удивился Фёдор и уставился на хозяина. Ничего. Расскажешь всё, как было ещё раз. с каким-то внутренним подтекстом промолвил Герхард Францевич и выразительно посмотрел на своего слугу Оставалось предположить, что подготовка Фёдора Осипова к оглашению свидетеля не обошлась без участия барона Алендорфа.